— Позвольте, я вам помогу. — Надо помогать стареньким, слепеньким, хромым, глухим и косым, — сказал Заяц. — Косым не обязательно. С начала лета ежик с медвежонком учили Зайца разным правилам. — А кому еще? — спросил Заяц. — Хроменьким, слепеньким, стареньким, глухим и немым, — сказал ежик. — Правильно, — сказал медвежонок. — Немой хочет что-то сказать, а не может. — А как я узнаю? — Догадайся. И заяц, заложив лапы за спину, медленно пошел по лесу, думая, кому бы помочь. Старая ворона сидела на пне и чистила перья. — Давай я тебя искупаю, бабушка, — сказал заяц. «Я — Я тебе искупаю! — крикнула ворона. Каркнула и улетела. Заяц пожал плечами и пошел дальше. Из-за куста вышел хромой медведь. — Позвольте я вам помогу, дедушка! — Как? — Перейду через поляну. — Сдурел! — рявкнул медведь и захромал, оглядываясь. — Так, — думал заяц. в о р о н е лет сто, а она сердится, медведь совсем хромой, а рычит. Кому же помочь? Под елкой сидел молодой, но очень слепой филин. Филины днем ничего не видят. — Вот кому помогу, — обрадовался заяц и подошел к филину. — Тебе чего? — спросил филин. — Пришел помочь, — сказал заяц. — с п я т ю подумал филин. — Как же ты мне поможешь? — Я буду смотреть и говорить, что вижу, а ты думай. Солнышка сегодня нет. — Угу. — Лес печальный такой, и муравьи не бегают. Филин кивнул. — Ты сидишь под елкой. — Знаю. «И очень хорошо выглядишь», — Филин подбоченился. «Муравьи не бегают, птицы не поют. А знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что лето кончилось». «Ведь ты умный», — сказал Филин. «Ну чё, если поймаю? Скажи, это я». «Зачем?» Филин ничего не ответил. И заяц пошел дальше. «Старенький, хроменький, слепенький», — бормотал он. «Тоже у нас глухой». Тетерев сидел в траве, большой, старый, тетерев, и абсолютно глухой. «Привет — Привет! — сказал заяц. — А? — Ты что, глухой? — Атаковал! — сказал тетерев. — Чем я тебе могу помочь? — самое ухо тетереву крикнул заяц. — Запомни меня! — сказал тетерев. — И всем скажи, что я был! — Скажу! — пообещал заяц. И пошел дальше. Немых было много, и заяц просто не знал, с кого начать. имея всех к а м н и подумал он, и стал откапывать до половины вросшие в землю валуны и катить их к реке. — Что ты делаешь, заяц? — спросил медвежонок. — Столкну в реку, — сказал заяц. — И заговорят!